«Невесту сыну старшие выбирают», — с важностью изрек мышата. «И тебе, воевода, жену старшие выбрали?» — спросила Духарева хозяйка Межича. «Нет, вообще-то я сам», — пробормотал Духарев, бросив сердитый взгляд на мыша. «С какой то стати он Артема неразумным телком выставляет? А еще я слыхала, отец твой, Радович тоже своей волей жену себе взял».